Подружка, с каждым переездом Мирославе все труднее было вживаться в новый класс. Вначале происходило запросто. Меня зовут так-то, а меня так-то. Давай дружить? Давай. На такого-то внимания не обращай, он дурак, ладно. А потом так не получалось. В этот раз класс встретил ее враждебно сразу. Классная руководительница объявила, у нас в этом году новенькая, Мирослава бабич «Прошу принять ее в наш коллектив». Не приняли. Стали приставать и щипать словами. Из-за имени необычного, из-за фамилии, такой подходящей для прозвищ и обижалок, из-за фенечки на запястье левой руки. Косичек. И тогда Мирослава поняла, что вокруг нее не дети, которые могут ударить и через минуту извиниться и попроситься в «друзья». А находящиеся на пути из детей во взрослые — существа, а они самые жестокие и опасные, тем более если их стая. Может, если бы она находилась в стае, тоже была бы жестокой и опасной, но она была одна, она стала жертвой. От язвительных замечаний и вопросов вроде «За бабкой споги доношуешь?» да быстро дошло до подножек и тычков. Мирослава делала вид, что не слышит, не чувствует. Наверное, это было ошибкой. Вскоре стали просто бить. Не сильно, но больно. Били и девчонки, и пацаны. «Что вам надо?» — кричала Мирослава. Они гоготали в ответ и неспешно, лениво так уходили, тесной стоей. Она оставалась сидеть в углу раздевалки, под стеной в коридоре. «Были те, кто не бил, не приставал. Как поняла Мирослава, чмошники, с которых внимание стая переключилось на нее. В их глазах она видела сочувствие, но и облегчение, тихую чмошничью радость, что бьют не их. И была одна девочка, она хорошо училась, была чистенькой, симпатичной, с золотыми сережками в маленьких ушах, которая не была ни чмошницей, ни членом стаи. Вернее, стая считала ее своей, но не требовала участвовать в охоте. Такое и у зверей бывает, как узнала потом Мирослава. Девочку звали Таня. Однажды Мирослава возвращалась из школы, уже выпал снег, тело колотило от холода. Может, и холод был не сильный, просто еще не привыкла к нему. Или страшно было. Постоянно оглядывалась, ожидая увидеть бегущую стаю. Стая несколько раз уже догоняла ее здесь, в закоулках, валила на землю, пинала и уходила». и надо было успеть собраться, прикрыть лицо одной рукой, живот и грудь другой, в которой портфель как щит. «Привет!» Из-за гаража бетонного, похожего на домик, вышла Таня. «Привет!» Сказала Мирослава и чуть не заплакала от того, что кому-то из сверстников, одноклассников может сказать это слово. «А ты где живешь?» Она ответила. Таня красиво приподняла брови, я там же. «Пойдем вместе?» Именно спросила, будто была неуверена, согласится ли Мирослава. Мирослава сильно кивнула, аж позвонки хрустнули. «Пойдем!» И они пошли. Сухой снег скрипел под ногами. «Ты откуда приехала?» Мирослава ответила. «Она приехала из города, который находился много южнее и был гораздо больше этого. У вас там трамваи были?» «Были. А метро?» «Делают. А ты в Крыму была?» «Была», — сказала Мирослава. «В прошлом году выиграла конкурс чтецов, и меня отправили в Артек». «А что такое Артек?» Она рассказала. «А чтецы? Это надо красивое стихотворение прочитать». «Наизусть?» «Ну да», — Мирослава позволила себе усмехнуться. «Интересно. А ты в море купалась?» «Купалась, да. Это счастье, Таня!» Таня жила в новом пятиэтажном доме с салатовыми стенами и фиолетовой крышей, а родители Мирославы снимали квартиру в двухэтажной деревяшке почти напротив. Эту деревяшку построили те, кто создавал город лет тридцать назад. — Ну, пока, — с сожалением сказала Таня. — Пока. — А давай завтра утром здесь встретимся в восемь и вместе в школу пойдем. Мирослава обмерла от радости. — Давай! С тех пор в школу и из школы ходили вместе. Правда, перед уроками Таня отрывалась от мирослава и входила в школу одна, а после уроков дожидалась ее возле гаражей или догоняла, если Мирослава выходила раньше. По пути они много разговаривали, делились своими любимыми песнями, а потом стали обмениваться кассетами и сидюшками, обсуждали сериал «Элен и ребята», восхищались «Леонард Ди Каприо», придумывали разные увлекательные истории. В общем, они стали подружками — Но про их дружбу никто не знал. Мирослава стеснялась пригласить Таню в гости, потому что квартира была обшарпанная, тесная и чужая. А Таня не приглашала, наверное, по каким-то другим причинам. В конце февраля она пропала, а потом оказалось, что погибла. Их семья, папа, мама и Таня поехали на природу, зимняя рыбалка, шашлыки, и машина сломалась. Вечером усилился мороз, мобильные телефоны тогда только появились, у них мобильника не было. Мертвого папу нашли в сотне метров от трассы, привалившегося к стволу сосны, а закутанных в чехлы с сидений Таню и ее маму в машине. В фойе школы несколько дней висела Таня на фотографии, обрамленная черной ленточкой. потом убрали. В апреле папа Мирослава получил новое назначение, и они уехали из этого города. Позже, вспоминая школьные годы, Мирослава стала сомневаться. Была ли у нее такая подружка на самом деле?